В значит воровство. Мистрис Бессел вскинула на мушку глаза, но не выказала удивления, когда та, запыхавшись, вбежала в её магазин. Она взглянула на горсть мусора, выразительно протянутую мушкой, и укоризненно подсокала языком. "Как некрасиво с его стороны", сказала она с ноткой материнской заботы в голосе. Я думала, он тебя оставит хотя бы немного денег. Хорошо, что ты недалеко ушла от дома, так что можешь вернуться в чёк, усвоив полезные уроки и никому вреда не будет. Внимательный голубые глаза мистрис Бессел изучали лицо Мушки, пытаясь понять, не был ли ей причинен определённый вред. Мушка прямо сжала губы, чтобы не сболтнуть лишнего. А теперь скажи мне, Продолжила миссис Бессел, неверно толкуя гримасу мошки: "Он что причинил тебе какой-нибудь вред?" Мошка ответила ей мрачным взглядом, в котором читались её невысказанные чувства. Внезапно она решила кивнуть. "Ну, это, конечно, его не красит." Но в твоём возрасте пора бы знать, что нельзя доверяться всяким проходинцам вроде эпонимия Клента. Ты что, и вправду собиралась идти с ним до мандалеона? Выходит, Клент хотел таки попасть в мандалеон, подумала Мошка. Это сдал её подальше, чтобы она ему не мешала, а сам направился в город, где когда-то жил её отец. Он на лодке поплывёт Спросила Мушка ван Зев в чёрный взгляд в глаза мисс Бессел. "Сдаётся мне, речника нанимать он не будет". Компании речников, некогда гильдия лодочников-перевозчиков, с давних пор патрулировала реки на предмет отлова тёмных личностей. Если клиент так стремился сменить одежду, он наверняка не захочет иметь дело с речниками. И вы знаете, На какой лодке он поплывёт? сказала мушка и медленно раскрыв ладонь, стряхнула мусор. Фартинг остался лежать. Улыбка мистрис Бессел слегла с глаз, оставшись только на губах. Что ж, имей в виду, я ничего тебе не говорила, сказала она. Ты сама бы всем догадалась. Он поплывёт на пылкой деве, барже, стоящей у этого берега. Она ходит под флагом короля отважного Мушка сделала несколько шагов к двери, но затем остановилась. Чего-то не хватало. Где мой гусь? Гусь? спросила миссис Бессел и глубоко вздохнула, опустив глаза. Эпонимис сказал, это его птица. Я назвала ему людей, к которым нужно обратиться, и место для ночлега, а он в обмен отдал мне гуся. Сама с ним разбирайся, если встретишь. Мушка сжала кулаки и ощетинилась как кошка. "Сарацин!" взвыла она, "лисы!" В дверном проёме показалась любопытная гусиная голова на длинной шее, и в магазин с своей важной походкой вошёл Сарацин, издавая при этом звуки, будто перекатывал в клюве камешки. Мушка кинулась к нему и обняла. Фартингель — прокричала мистерис Бессел. В магазин заглянул растерянный паренек с пучком крапивы в руке. — Забери этого гуся и держи его как следует. Паренек обтер свободную руку о передник и поспешил исполнить указания. Дальше все произошло очень быстро. Поскольку мушка забралась под стол и натянула чепчик до подбородка, она только слышала шум и крики. «Накинь на него рогожу и хватай!» — прокричала мистерис Бессел. «Ну же!» Судя по всему, Фартингейл попробовал исполнить указания. Раздался крик боли и звук бьющейся посуды. «Раз Фартингейл может кричать, значит, он остался в живых», — обрадовалась мошка. Мальчик яростно выкрикивал незнакомые слова, а мушка с интересом запоминала их на будущее. Наконец шум стих, и Мошка, убрав чепчик с лица, осмотрела магазин. Пол усеивали осколки мела, фрагменты каменных изваяний и ленты. Через этот погром в своей невозмутимой манере шагал Сарацин с оранжевым клювом, перепачканным каменной пылью. Фартингейл прятался за разбитой стойкой, прижимая руку к кровоточащему носу. Миссис Бессел запрыгнула на стул и подобрала юбки. Когда гусь прошествовал мимо, стул под ней опасливо заскрипел. Мошка выбралась из-под стола, бережно взяла в руки гуся и, кивнув хозяйке магазина, поспешила раскланяться. "Простите, пожалуйста, миссис Бессел", выпалила она сговоркой. У Срацина сильно развита антипатия к незнакомцам. Мушке давно нравилось слово антипатия. И она обрадовалась такой удачной возможности применить его. Выйдя из магазина на подгибающихся ногах, Мушка направилась к пристани. Она не сомневалась, что в скором времени миссис Бессел придёт в себя и отправит по её следу констебля. Но стоит броситься бегом, и хозяйка магазина запросто крикнет на всю улицу: "Держи вора!" Тут-то ей и конец придёт. Среди мачта и парусов Мошка увидела жёлтый флаг с Тетеревым, гербом короля отважного. Пылкая дева была нагружена до предела. Команда накрывала тюки мешковиной, а чайки с криками кружили над баржей. Натянув чипец пониже, чтобы прикрыть выцветшие брови, Мошка продиралась через шумную толпу к судну. На палубе шла оживлённая дискуссия. М-м, буду весьма признателен за расторопность, проговорил клиент в своей высокопарной манере. Не за такие деньги. Всё-таки я рискую. Если речники узнают, что я без их одобрения везу пассажиры, они как пить дать, sluпят с меня отменную взду. Дядя по нимй, воскликнула Мошка. К ней тут же развернулся добрый десяток голов ошеревшихся точно крокодилы. Мушка покраснела. Спроси, пожалуйста, у капитана баржи, не возьмёт ли он нас обоих за ту же плату. Капитан баржи слегка удивился такому повороту событий, а Эпонимий вообще опешил. Твоя племянница спросил капитан, прикидывая в уме, что лучше, взять двоих за те же деньги или остаться вообще без пассажира. «Ну, не оставлять же ее на пристани среди отребья. Ладно, по рукам. Добавь грош за племянницу и отчаливаем». Мушку взяли на борт, и она осторожно присела на ящик рядом с дядей. «Какая ты находчивая», — пробормотал он. «Я как раз договаривался о нашем... Смотрю, ты с гусем?» Он опасливо покосился на сарацина. «Мистерис Бессел решила, что ей гусь не нужен», — сказала мушка простодушно. При мысли о мистерис Бессел на ум пришли те странные слова, которые выкрикивал молодой человек, пытаясь поймать сарацина. Э, uh, мистер Клянт, обратилась на робким голосом: "Скажите, а что значит imbecile?" Ненормальный это латынь, а Vilezavulovo Atrodie, м, насколько я могу судить, это значит дьявольская тродье. А давай-ка закончим на этом. Первую милю мушка сидела как на иголках, в любой момент ожидая услышать крики с берега. И казалось, что баржу сейчас остановит полиция гильдии речников. Ее арестуют за поджог, а и кражу гуся, и без промедления повесят. Ясное дело, Кленд мигом сдаст ее. Однако баржа скользила по глади реки, преодолевая милю за милей, солнце пригревало с небосвода, и у мушки крепла надежда... Всего лишь надежда, что жизнь её не оборвётся в петле под мостом в суровой качели. Может, помогла новая одежда. Мушка чувствовала себя, как во сне, будто на время позаимствовала чужое тело. Девочка скользила по волнам, её провожали стайки мальков, в воздухе мелькали стрекозы, солнце всё сильнее напекало мушке голову сквозь прорехи в соломенной шляпе над дедой поверх чепца. Когда баржа отошла далеко от берега, в зелёной воде появились любопытные мурены. Там и сямы из воды высовывались их белые носы. На каждом судне, проходившем мимо, реял флаг, гордо заявлявший преданность королю. На словах все как один поддерживали монархию и мечтали о законном правителе. Люди с нетерпением ждали, кого же изберёт комитет влиятельных особ. На деле же комитет принимал решения добрых 20 лет. Многие претенденты на трон успели померить в изгнании, завещав наследное право своим потомкам. Все эти годы в королевстве шли междуусобицы, каждый крупный город признавал своего монарха. Под властью парламента осталась разве что столица. На словах Чок и окрестные земли поддерживали короля Преля. На деле Мошка знала о нем лишь то, что все гравюры с его изображением выглядят очень древними, а король на них старый и худой, с длинным подбородком. Мошка увидела, как разминулись баржа с ухающей совой, гербом короля Кинамона Непутевого. Ялик со скрещенными мечами парламента на флаге. К ее легкому разочарованию люди предпочитали подтягивать канаты, а не сводить старые счеты. Да, иной раз случались перебранки, но в глаза бросалось, что матросам по большому счету все равно». Мушка во все глаза смотрела, как работают матросы Пылкой Девы. Во-первых, она никогда не видела ничего подобного. Во-вторых, ей впервые довелось бездельничать, пока другие работают. По сравнению с чёкцами, самыми мокрыми и самыми бледнокожими жителями королевства, эти матросы, суровые и загорелые, выглядели настоящими тиграми. Жизнь на воде под ветром и солнцем выдубила их кожу и душу. На прочих людей они смотрели с изрядной долей ехидного высокомерия. Они перебрасывались шутками, будто камками грязи. Со стороны смешно, но попасть под роздачу не захочешь. Капитан судна малый по имени Куропад держался с важностью короля. У него с лица не сходила лихая улыбка. Его правое запястье было чуть кривым, наверное, плохо срослось после перелома. И кривая улыбка тоже будто сломалась, а потом неудачно склеилась. Мне всегда делается дурно на судах этих речников, заметил клиент, отмахиваясь от стрекозы. Там всегда такая суета, палубы вечно забиты всяким отревемьем. На мик мушке показалось, что они с Клентом на этой барже вовсе не бегут от закона. Клен держался так свободно и говорил с ней так приветливо, будто и не пытался чуть раньше отделаться от неё. Мушка даже начала думать, что пустой кошелёк был обычным недоразумением, и мис Трис Бесел сама задумала прикормить гуся. Клиент предложил ягод, она угостилась. Они подошли к борту, и мушка, облокотившись о планширь, сплюнула косточку в плывущих ряда муток, а потом заметила в воде отражение Клента. Его холодный, расчетливый взгляд моментально подтвердил худшие опасения. Ягода во рту обрела горький привкус. Стало ясно, что Клент избавится от нее при первой возможности. Когда баржа причалила к берегу, мушку пронзило безумное желание схватить у клиента сумку, над которой он трясётся, и стремгла форвануть на утёк. Но она честно призналась себе, что без помощи клиента ей не обойтись. Она впервые оказалась за пределами чёга, в большом мире ей нужен был проводник. Двенадцатилетний бродяжка станет лёгкой добычей первого же негодяя. Ей не на кого положиться, у неё нет ни друзей, ни денег. В спутники ей достался только гусь-убийца и эпонимий клиент. В Манделионе всё могло обернуться иначе. Мушка вспомнила рассказаться об этом городе. Он говорил, что там есть школы для бедных. Мушка решила, что пойдёт туда учиться. Такую умную девочку обязательно примут. Отец говорил, что туда можно прийти с одним шиллингом и ламтём хлеба в кармане. Коли сумеешь прочитать без запинки 6 страниц текста, тебя возьмут в школу за мизерную плату. От этих мыслей мушки полегчало. Она дарила клиенту широкой улыбкой, чего тут сразу напрягся и взяла у него ещё одну ягоду. В принципе, можно сдать клиента полиции, и дадут награду. Денег должно хватить на учёбу хотя что она ему предъявит явно не перевесит встречное обвинение в поджоге этот красноречивый прохвост наверняка выкрутится оставив её болтаться в петле как бы ей получить над ним власть мушка покосилась на сумку и подумала о конверте, который клиент прятал от мисс Тресбессел надо бы глянуть что там вечерела Западный край неба окрасился багрянцем когда солнце почти скрылось за горизонтом мимо пролетел большой конюк он словно задул дневное светило взмахом чёрных крыльев после чего уселся на стог сена окрестные холмы тут же поблёкли на смену тёплым оттенкам дня пришли холодные цвета сумерек когда подул холодный ветер моряки принялись недовольно ворчать Мы поужинаем в Хальберде, сказал Курапат. Пойдём с нами. Когда-то Хальберт был смотровой башней, поставленной, чтобы выслеживать пиратов, грабивших прибрежные города. Во время войны катапульта снесла башне крышу, точно срезала горбушку с хлебы и порушила одну из стен. Теперь в развалинах башни поросших мхом устроили таверну с соломенной крышей. Команда ушла с пылкой девой, оставив на борту всего двух матросов. Вместе с клиентом и мушкой они ринулись в таверну. Внутри было накурено, хоть топор вешей. К тобочной вони примешивался влажный запах земляного пола и пережаренной трибухи. Судя по одежде и дублёным лицам посетителей, здесь гуляли исключительно матросы, понятное дело, одни мужчины. Столами им служили бочки и всякая корабельная снасть. Сидели они на мешках и ящиках. У дальней стены валялось несколько соломенных матрасов, на них отдыхали люди. Матросы с пылкой девой уселись вместе за длинным столом из рыбацкой лодки. При виде тарелки с пирожками кувшина воды у мошки заурчала в пустом желудке. Она с любопытством заметила, что Куропат, подняв кружку Эля, сперва провел ей над пирожками и лишь потом выпил. В чуге кружки со спиртным водили над кувшином воды в знак верности королю Прелю, королю за тостейройским морем. Мошка догадалась, что жест Куропата посвящен королю отважному королю за Могорскими горами. Их символизировали пирожки. Моряк за другим столом пролил немного воды и провел кружкой в честь короля Галбраша, короля за Туманным озером. Его приятель, сидевший напротив, голосил о верности королевам-близняшкам, властительницам ее тлендских предгорий. Похоже, в Хальберде собрались приверженцы доброй дюжины королей. Однако никто не отстивал свою правоту кулаками, несмотря на хмель ударивший в голову. Матросы явно не принимали политику всерьёз. Сама того не зная, мушки наблюдали типичные приметы нового времени. Это раньше вассалы враждующих королей едва завидев друг друга, лезли в драку. Нынче каждый город принимал всю эту монархическую цихарду как нечто неизбежное, и хозяева питейных заведений, отставив в сторону личные убеждения, одинаково любезно обслуживали всех посетителей. Скоро к ним подсел капитан Шаланд и завёл разговор с Курапатом. Что слышно из Манделеона? спросил Курапат, прикуривая трубку от свечи. Ну, Герца, говорят, совсем умом тронулся. «Слыхали о новых шпилях процветания?» Куропат изогнул бровь. «Шпилях-близнецах? Так я понимаю». «Верно». «Значит, они все еще с ним», — вздохнул Куропат, качая головой. Путаясь в незнакомых именах, мошка то и дело теряла нить разговора. Часто говорили о неких «ключниках». По всему выходило, что это гильдия, но Мушка о ней раньше не слышала. Капитан Шаланды утверждал, что они набирают силу в Манделионе и надеялся, что это временно. Куропат отвечал мол ничего, сестра Герцагине даст им загрести под себя Манделион, как у них вышло с Оскари. Если ключники просто гильдия, делающая ключи и замки, почему люди относятся к ним с такой мрачной серьёзностью и страхом? Мушка не могла понять. Пиво в кружке было не крепче речной воды, а по вкусу напоминало помои. Но после нескольких глотков голова у мушки закружилась, а по телу разлилось тепло. В таком состоянии следить за разговорами было всё равно что поднимать соломинку гусиной лапой. Племянница твоя осоловела. Клади её на кровать, пока она не сверзилась со стула в огонь. Под кроватью подразумевался соломенный матрас у стены. Мушка прилегла в чём была, в платье и чепчике, и spod чепчика она увидела, как на соседнем месте устраивается клиент, предварительно смахнув крошки и накрываясь сюртуком. Сумку он засунул под матрас. В следующие 5 часов мушка лежала с закрытыми глазами, периодически проваливаясь в забытье. Сквозь дремоту она слышала, как сарацин ходит рядом и треплет ее ложи. Надо было следить за Клентом, чтобы он ее не бросил. Но мушка так устала за день, что не заметила, как заснула. «Давай, поднимайся уже», — сказал ей Куропат с ухмылкой. Она вернулась на баржу, шатаясь от недосыпа. Клент сидел на корме и чистил яйцо, сумки при нем не было. Присев рядом, она заметила, что он странно косится на неё. Он откусил яйцо и задумчиво воззрился на палубу, а затем перевёл взгляд на мошку. Как спалось, дорогая племянница, спросил он учтиво, но холодно. Увидев поблизости куропата, он стал ковыряться в зубах мизинцем. Но едва капитан отошёл подальше, клен снова обратился к мошке. Тебе не показалось, что утром река слегка поднялась? Не слышала, чтобы шёл дождь, сказала мушка и взглянула на реку, такую же спокойную, как и вчера. Я не про дождь. Я о том, что баржа глубже погрузилась в воду. И, думается мне, дело не в том, что мы набили животы пивом и хлебом. Хочешь сказать, пока нас не было на барже, на неё что-то загрузили? Тюка фудю больше не стало. Пылкая дева, что характерно для маленькой баржи, не имела тюма. Тюки лежали прямо на палубе, установленные в нескольких футах над днищем. "Нет", ответил клиент. "Дело не в тюках. Посмотри внимательно на палубу. Кажется, весь груз должен лежать на веду так? Так. Да не так." Мушка присмотрелась к палубе и увидела соломинки, торчащие между досками. Похоже, доски подняли, а потом положили на место. Она подняла глаза на клиента, ожидая разъяснений. "Вон под тем навесом спит команда", сказал он. "Но сейчас там никого нет. Если захочешь вздремнуть, никто не будет возражать. Приподними доску, загляни вниз, и мы найдём ответ на вопрос". "Но «Давай, не мешкай!» «Ты похожа на хорька!» «А этот зверек не только ходячий воротник, но и ловкий охотник на кроликов!» «Будь же хорошим хорьком!» Мушка притворилась, что зевает, и побрела к навесу. Куропат стоял у штурвала, лениво глядя на реку. Он не обратил внимания на мушку, зашедшую под навес. Поднять доску оказалось непросто. «Давай, не мешай!» Но кти у мушки были короткими, а доски были из цельного дуба в фут шириной. Но она подела края гвоздём из того злополучного кошелька, что дал ей клиент, и у неё получилось. Мушка легла на пол, засунула руку в проём и коснулась ладонью дна баржи. В темноте она нащупала что-то выпуклое, сомкнув пальцы, вынула предмет наружу. Это оказалась маленькая, но увесистая статуэтка добряка Серослава, что направляет меч в бою. Неужели там, под полом, сложены иконы и другая церковная утварь? Зачем их прятать? Мушка аккуратно положила добряка назад и вернула доску на место. Она на четвереньках выбралась из-под навеса и поползла вдоль тюков подальше от левого борта и эпонимия Клента. С тыникум под полом она разобралась. Теперь надо пошарить среди тюков. Сумка с бумагами клиента не могла испариться. Может, он боялся речников и решил её припрятать, но куда? Туда, где её никто не заметит, но откуда он легко достанет её, если придётся покидать судно в спешке. Если бы мушка не искала сумку, она бы ни за что не заметила шнурок, торчащий между двумя тюками. Просто и удобно дёрни за верёвочку. Она потянула, и на свет показалась сумка. Взяв добычу в зубы, мушка на четвеньках вернулась под навес. Она заглянула в сумку и вытряхнула себе на колени стопку бумаг с печатным текстом. Пробежав их глазами, она увидела в основном описания разных преступников, а ещё больше сложенные в несколько раз листы с балладами и печатями книжников. Наконец, она нашла конверт, который Кленс спрятал от мисс Трисбелл. Мушка с нетерпением открыла его и вынула письмо. Пробежав глазами несколько строчек, она пришла в недоумение. Вроде бы простое сопроводительное письмо. Сим удостоверяю, что эпонимий клиент действует от имени гильдии книжников в деле расследования противозаконного. Вдруг читать стало легче. Полок распахнулся, пустив внутрь свет. В следующий миг под навес заглянул эпонимий клиент. Стоило ему увидеть письмо у Мошки в руках, как улыбка сползла у него с лица. Мошка смело встретила его злобный взгляд. Как ты нашла сумку? Значит, работаешь на книжников? Ты шпион? Ты умеешь читать? спросил он в изумлении и проскользнул под навес. А вот такой я удивительный ребёнок. Внезапно полок отодвинулся, мушка с клентом мигом сели бок о бок на бумаге. Перед ними предстал капитан Куропат, его губы нервно подрагивали. «Одни неприятности с вами», — произнес он сердито. «Впереди пять, если не больше, лодок речников. Издается мне, они обыскивают проходящие суда».